Телефон Лешего не выключался ни на минуту. Ролик рыжий сделал его не просто популярным, а мегапопулярным, Можно сказать, вывел на новую орбиту. От одного из центральных каналов, того самого, что показал видос Лешего в новостях, поступило просто шикарное предложение о сотрудничестве. Пока о краткосрочном, но кто же его знает. Ведь на телевидении главное засветиться, кто попал в ящик, тот считай ухватил синюю птицу за хвост. Чудесное настроение Лешего омрачал лишь один момент. Рыжая ему так и не перезвонила. Мало того, эта бестия выключила свой мобильный, а ему ведь как-то нужно добиться у нее интервью. Интервью — вот главное условие телевизионного канала. Интервью и страшных подробностей побольше. А если получится уговорить Рыжую на эксперимент, то будет Леший в полном шоколаде. Нужно только как-то до нее добраться. Неужели с колечком он просчитался? Быть такого не может. В дверь позвонили, когда он предавался сладким грезам о грядущей славе. Причем не сетевой, а куда более масштабной, телевизионной. Выныривать из грез не хотелось, но тот, кто стоял за дверью, был очень настойчив. Пришлось идти открывать. На пороге стоял невысокий мужчина в мышиного цвета костюме и малиновом галстуке. «Я адвокат. Мы с вами вели переписку. Помните?» «Конечно, Леша и помнил. Они ведь не только вели переписку. Они даже мельком виделись во время подписания договора. Никодимов, кажется, или как там его звать. В отличие от лиц, имена Леший запоминал плохо». «Я войду?» — спросил адвокат бодрым голосом и, не дожидаясь разрешения, задвинулся в квартиру. «У меня две новости». Он по хозяйски прошел в кабинет Лешева, ничего не выражающим взглядом обвел гору упаковок от пицц и суши, присел к столу, причем занял место Лешева, специально, наверное. Одна хорошая, а вторая плохая? – спросил Леша, усаживаясь на подоконник и поглядывая на нежданного гостя сверху вниз. Наверное, можно и так сказать. Адвокат даже не улыбнулся, отодвинул сторонку коробки из-под пицц, на их место положил какие-то писульки. «С какой начинать?» «С хорошей. Никакие новости нынче не могли омрачить Лешему жизнь. Все у него зашибись, а будет еще лучше. Вы вылетаете завтра утром. Вот билет». И поверх пустых коробок лег конверт из плотной бумаги. «Куда вылетаю?» — спросил Леший растерянно. «Как куда? В экспедицию, разумеется». «Экспедиция? Черт, черт, черт! Он совсем забыл про эту экспедицию». «У него тут такой фарт и такая движуха! Зачем ему какая-то экспедиция?» «Не-не-не!» Леша скрестил на груди руки. «Я никуда не полечу. Я передумал. У меня, знаете, слишком много дел, господин адвокат, так что прошу меня простить». «Слишком много дел?» Адвокат посмотрел на него поверх очков. ему показалось, что с интересом и немного с жалостью. «Да, у меня канал. У меня тут проект шикарнейший». Давайте-ка чуть позже, может быть, через месяцок». Он говорил, а адвокат Никопольский, теперь Леший вспомнил его фамилию, снова копался в своем портфеле. «Боюсь, ничего не получится», — сказал, выкладывая на коробку из-под пиццы кипу каких-то бумаг. «С проектом придется повременить, потому что у нас с вами была договоренность». Договоренности сейчас волновали Лешего меньше всего. Его проект был куда важнее какой-то там экспедиции в конец географии. Как можно это не понять?» «Я понимаю», — сказал Никопольский, и ловким движением выдернул из бумажной кипы один единственный листок. «Конечно, вы вправе отказаться от сделки». Леший с облегчением выдохнул. Не то чтобы он очень волновался, но лучше, когда все можно решить миром, без скандалов и взаимных упреков. Тем более, что он ведь не отказывается. Он пойдет в эту чертову экспедицию, но только после того, как решит свои дела. «Вы вправе отказаться?» Повторил адвокат, подталкивая листок поближе к лешему. «В таком случае вам придется заплатить неустойку и вернуть аванс моему клиенту. Вот тут в договоре прописаны все условия. Вы должны их помнить». «Условия в договоре? Да в этом чертовом договоре было столько пунктов и столько страниц, что и за полдня не прочитаешь. Не помнит он ничего про неустойку. Вы прочтите. Если вас все устраивает, я инициирую процесс». Леша и сам не заметил, как листок оказался у него в руках. Про неустойку и прочее было написано отвратительным мелким шрифтом, аж глаза заболели, пока читал, а когда прочел, разболелось еще и сердце. Как же он мог так попасться? Это точно была хорошая новость, спросил он упавшим голосом. Желание порвать листок на мелкие клочки было огромным, но Леша сдержался. Разумеется, Никопольский кивнул. Я даже боюсь спрашивать про плохую. А вы не бойтесь, я вам сейчас все подробненько объясню. И на пирамиду из пустых картонных коробок легла еще одна кипа документов. Это еще что? спросил Леша и с опаской косясь на кипу. Это иск от гражданки Анжелики Валерьевны Степанцовой. Так уж вышло, что я защищаю ее интересы. Добралась-таки рыжая гадина. Вот почему не отвечала на звонки шушукалась с адвокатишкой. «Здесь довольно много пунктов, но вас должны интересовать три основных. Шантаж, оскорбление чести и достоинства и присвоение найденного заведомо чужого имущества. Это статья, уважаемый». Никопольский скорбно улыбнулся. «Моя клиентка настаивает на том, чтобы я сделал так, чтобы вы получили максимально возможное наказание». «Да я не...» В порыве негодования Леший так сильно откинулся назад, что больно тюкнулся затылком о стекло. Да что она может? Анжелика Валерьевна приняла единственно верное решение. Наняла меня. Никопольский снова улыбнулся на сей раз не скорбно, а насмешливо. А вот я могу очень многое. Если не верите, погуглите. Так, кажется, называется нынешний метод поиска информации. Леший погуглил. Вот прямо в айфоне и погуглил. Эх, дурак! Нужно было сразу все разузнать про этого Никопольского еще до того, как с ним связываться. А теперь, похоже, каюк. У него такие клиенты. Такие дела. Вот у кого нужно было брать интервью, а не у этой рыжей ведьмы. «Ну что?» — спросил Никопольский ласково. «А можно как-нибудь договориться?» Леший сунул айфон в карман, хотя хотел и швырнуть его в адвоката. «Можно?» — Никопольский кивнул. Моя клиентка требует обратно свое кольцо. Кольцо? Только и всего. Дышать сразу же стало легче, и руки дрожать почти перестали. Я верну. Нужно мне ее кольцо. Если хотите знать, я как раз и хотел его вернуть. Да если бы не я, оно вообще потерялось бы тогда. А я нашел и собирался отдать. Очень благородно с вашей стороны. Никопольский придвинул кипу документов поближе к себе. Наверное, это хороший знак. И весьма предусмотрительно. Думаю, нам удастся прийти к единому знаменателю. Значит, мы поступим так. Он хлопнул ладонями по столу, и пирамида из пустых коробок угрожающе зашаталась. Вы вернете мне кольцо. Верну? Леша энергично закивал. А завтра утром я жду вас в аэропорту. Возьмите с собой только самое необходимое. Все остальное вы получите в точке сбора команды. Загрохотала и загремела. Это летели в Тарта рары все мечты Лешего и контракт с Центральным каналом, а еще подписки, лайки и денежки за рекламу. Вот и закончился фарт. Проклятое колечко он отдавал Никопольскому едва ли не со слезами на глазах. Жалко было не колечко, жалко было своей такой грандиозной, но так и не сбывшейся мечты. Леший напился, как только Никопольский свалил. Заливал коллекционным виски свое великое горе заливал весь вечер и всю ночь, а под утро заснул мертвецким сном. Во сне ему снились софиты и фанаты, а рыжая Анжелика бежала за ним на своих высоченных каблуках и просила оставить автограф, вот прямо на груди и оставить. Это был прекрасный сон, но, как и все прекрасное, он очень быстро закончился. В дверь звонили долго и настойчиво, и звонок на батом отдавался у в голове. Пришлось вставать и ползти в прихожую. На пороге стоял Никопольский, свежий и цветущий, как майская роза. И галстук у него был такого ядовито-зеленого цвета, что его затошнило. Он едва успел добежать до ванны. Хотелось умереть. Умереть самому и убить Никопольского. А если повезет, еще и рыжую бестию. Еще хотелось пивка, ледяного с испаренной пивка. В кухне вместо пивка его ждали бутылка минералки и аспирин. Но и Никопольский тоже ждал. Никуда не собирался уходить. «Вы зря употребили алкоголем», — сказал он поучительно. «Вам предстоит долгая дорога, а вы, мягко скажем, не в форме». Он не в форме. О какой форме речь, когда жизнь улетела в тартарары? Но аспирин, пожалуй, стоит выпить, потому что голова болит невыносимо. У вас ровно на сборы. Чтобы избежать недоразумений, я решил подстраховаться и подбросить вас к трапу самолета. И ведь подбросил. Пускай не к трапу, но до аэропорта довез с ветерком и долго не уходил. Наверное, следил, чтобы леший не сбежал. А куда бежать, когда сил нет и кругом враги? Быстрее бы в самолет поспать пару часов. Глядишь, и отпустит. Разумеется, на билет бизнес-класса этот жмот в галстуке денежек пожалел. Пришлось ютиться в экономе. Благо, терпеть невыносимые страдания довелось недолго. Сразу после взлета Лешей провалился в глубокий спасительный сон. Проспал до самой посадки. Посадку бы тоже проспал, если бы не до сужая стюардесса. Шея и спина затекли, но голова болеть почти перестала и даже начала кое-что соображать. Лешей был уже в здании аэропорта, когда позвонил Никопольский. «Долетели?» — спросил, не здороваясь. «Кажется». Лешей повертел башкой, пытаясь хоть как-то сориентироваться — но, оказывается, ориентироваться ему не было нужды. Никопольский обо всем позаботился за него. Лешему оставалось лишь выйти из здания аэропорта и найти водителя с табличкой с его фамилией. Вышел, нашел. Водитель, худой и долговязый дядька, стоял у пыльного внедорожника и размахивал табличкой, как транспарантом. Вот же деревенщина. «Приветствую!» Леша кивнул водиле, сказал с тоской в голосе. «Это меня ты ждешь!» и подергал за дверцу джипа. Дядька посмотрел на него с легким презрением, от которого снова вернулись и тошнота, и головная боль, и после долгого многозначительного молчания буркнул: «Ждем. Кого ждем-то? Вот он я. Поехали быстрее. Только давай в магаз какой заедем, пивка купим. Ждем». Повторил водила и отвернулся, словно Лешего тут и не было. Да кого черт побери ждем? Теперь стало не только тошно, но еще и обидно, что какая-то нанятая обслуга с ним знаменитым на всю страну блогером совсем не считается. «Еще одного пассажира. Он тем же рейсом должен был прилететь, только бизнес-классом», сказал водила и снова замахал своим транспарантом с такой интенсивностью, что у Лешего зарябило в глазах. Чтобы не стало совсем дурно, он отвернулся, уставился в синее без единого облачка неба. «Ладно, он подождет» подождет, а потом все им припомнит. И ожидание это унизительное, и эконом-класс. Такой репортажик снимет, всем мало не покажется. И адвокатику этому, и водиле, и пассажиру, который специально опаздывает. «А мы вас ждем!» Вдруг не прорычал, как прежде, а проворковал водила. «Как долетели?» «Это с кем это он там так миндальничает?» «Мы вас ждем, как долетели!» Леший медленно с достоинством обернулся. Хотел презрительно сощуриться, Но вместо этого глупо и нелепо заморгал. Перед ним стояла Анжелика Степанцова, собственной персоной. Стояла и улыбалась гаденькой такой, ничего хорошего не предвещающей улыбкой. — Голова на блюде! — сказала ласково и сделала шаг навстречу Лешему. — Не обманул Никопольский. Надо же! Ты о чем? — вежливо, почти по-светски поинтересовался Леший. — Я вот об этом. Увернуться он не успел. Не потому, что он был слабаком, а просто рыжая бестия застала его врасплох. Удар пришелся в левый глаз, в глаз кулаком, а потом сразу же острым коленом под дых. Леший с мученическим стоном сложился пополам, а где-то далеко издевательски заржал водила.